Глава 14. Интерферометр. Когда мы вернулись в лаборатории нас ждал Нортон. Очевидно, он пробыл там некоторое время. Я шел к себе домой, начал он, когда подумал, что стоит заскочить к вам, посмотреть, как продвигаются дела. Медленно, ответил Кеннеди, сбрасывая свою уличную одежду и накидывая лабораторный халат. Вы видели Уитни с тех пор, как я порвал с ним? спросил Алан немного встревоженно. Я заинтересовался, скажет ли ему Кеннеди, чего ожидать от Уитни. Однако Крейк этого не сделал. "Да", ответил он. "Только что у нас была назначена встреча с сеньорой Демаше и еще несколькими людьми, и мы на несколько минут столкнулись с ним в отеле". "Что он сказал обо мне?" спросил Нортон. Он не передумал. Уклонился Кеннеди от прямого ответа. Ты сам что-нибудь слышал от него? Ни единого слова. Разрыв окончателен. Только мне было интересно, что он станет рассказывать людям обо мне. Он наверняка расскажет свою версию. Хорошо. Задумчиво проговорил Крейк, как будто раздумывая над каким-то замечанием, пришедшим ему в голову, в то время как археолог нетерпеливо наблюдал за ним. На самом деле, я помню, что он ужасно переживает из-за потери кинжала и, кажется, думает, что это была твоя вина. Я так и думал, я так и знал, с горечью проворчал Аллан. Я знаю, что теперь будет. Все попечители услышат о моей грубой небрежности при сдаче в музей вещи, которая была украдена. Полагаю, мне следовало бы просидеть там всю ночь. О, кстати, есть еще одна вещь, о которой я хотел тебя спросить. Ты сделал что-нибудь с теми отпечатками обуви, которые нашел в пыли рядом с мумией? Я взглянул на Кеннеди, когда почувствовал, ли мой друг, что пришло время рассказать о том, что он обнаружил. Мгновение он ничего не говорил, но потом полез в ящик стола и вытащил знакомые мне листы бумаги. Вот они, сказал он, выбирая первоначально сделанный отпечаток. Да, кивнул Нортон, но смог ли ты сделать что-нибудь для их опознания? Мне было довольно трудно собрать отпечатки обуви всех подозреваемых. Но теперь они наконец-то у меня есть. И что? Алан напряженно подался вперед. Я обнаружил, что есть один человек, чьи отпечатки обуви в точности соответствуют тем, что мы нашли в музее, продолжил Кеннеди, наблюдая за впечатлением, которое он произвел. Нортон внимательно осмотрел оба отпечатка. Я не криминалист, сказал он взволнованно. Но моему нетренированному глазу действительно кажется, что здесь точная копия первых следов. Он отложил бумаги и посмотрел прямо на Крейга. Не мог бы ты сказать мне, чьи это отпечатки? Переверни второй лист. Ты увидишь имя, написанное на нем». Локвуд, воскликнул Аллан, задыхаясь. Нет. Ты же не это имел в виду. Я не имею в виду ничего другого, твердо повторил Кеннеди. Я не знаю, что случилось потом, но Локвуд был в музее. Он прятался в саркофаге с мумией той ночью. Разум Нортона очевидно работал быстро. Хотел бы я обладать твоей силой и дедукцией, Кеннеди, сказал он наконец. Я полагаю, ты понимаешь, что это значит. А что это значит, по-твоему? уточнил Крейк. Алан заколебался. Ну, ответил он. Я полагаю, для меня это значит то же самое, что и для любого, кто умеет думать. Если Локвуд был там, то он взял кинжал. Если у него был кинжал, то это он им воспользовался. Вывод был настолько убедительным, что Крейк не мог его отрицать. Но думал ли он так же? Это был уже другой вопрос. Это согласуется и с другими фактами, продолжил Нортон. Например, именно Локвуд обнаружил тело Миндосы. Но лифтер поднялся с Локвудом наверх, возразил Крейк, больше ради продвижения дискуссии, чем для спора с Алланом. Да, когда он обнаружил труп Мендосы», Но должно быть, Локвуд заходил туда еще раз, раньше. Кто знает? Возможно, сначала он поднялся в лифте сам, сделал дело, а потом ушёл. Никто не видел, как он приходил или уходил. Что может быть более удобно для прикрытия, чем вернуться, зная, что на этот раз о его появлении будет известно и сделать вид, что он нашел тело. А рассуждения Нортона были умными и правдоподобными, и все же Кеннеди едва ли кивнул в ответ головой. Ты был знаком с Локвудом? спросил он наконец. Я хочу сказать, конечно, до этого дела. Да, я встречал его в Лиме, как раз когда отправлялся в свою экспедицию. Он готовился приехать в Нью-Йорк. Что ты тогда о нем подумал? О, я полагаю, ничего плохого. Он не из тех, кого особо интересует археология. Его больше заботили уходящие в горы старатели, чем я. И я Я признаю, что я невозможен. Археология это моя жизнь. Нортон продолжил изучать следы. Я с трудом верю своим глазам, пробормотал он, а потом вдруг поднял глаза на нас. А знает ли Уитни об этом? Или сам Локвуд? Кеннеди отрицательно покачал головой. Потому что, продолжил Аллан, можно сделать дополнительный вывод из того, О чем я говорил? О том, что именно по этой причине они так уверены, что найдут сокровища. У них есть не только легенды, а конкретные указания на него. Справедливый вывод, согласился Крейк. Хотел бы я, чтобы наш разрыв можно было отложить, вздохнул Нортон. Тогда я, возможно, вытянул бы из моих отношений с Уитни что-то полезное для тебя. Однако теперь уже слишком поздно, чтобы я мог помочь тебе в этом направлении. Тем не менее, ты можешь кое-что сделать, сказал Крейк. "Буду рад", поспешно заверил его Аллан. "Что же? Ты знаешь сеньору Де Моше и Альфонса? Да, я хотел бы, чтобы ты поддерживал это знакомство. Я чувствую, что они очень подозрительно относятся ко мне. Возможно, с тобой они могут вести себя иначе". Есть ли что-то особенное, что ты хочешь выяснить? Да, только у меня мало надежд на это. Ты знаешь, что она в самых близких отношениях с Уитни. Тогда боюсь, я мало что могу для тебя сделать. Она будет меня избегать. Он расскажет ей свою историю. Это ничего не изменит. Она уже предостерегала меня насчет него, а он насчет нее». Это самая замечательная ситуация. Он пытается втянуть ее в какую-то сделку, но все время боится, что она обманывает его. И в то же время он повинуется ей. Ну, как Альфонсо вел бы себя с Инес, если бы она ему это позволила? Нортон нахмурился. Мне не нравится, как они вертятся вокруг Инес де Мендосы, заметил он. Возможно, синьора охотится за Уитни в то время, как ее сын за Инес, а Локвуд, кажется, невосприимчив к чарам синьоры. Да, я возьмусь за это поручение для тебя, только не могу обещать, что точно добьюсь успеха. Кеннеди вернул отпечатки обуви в ящик. Я думаю, что это отрадный прогресс, продолжил Нортон. Сначала мы узнаем, кто украл кинжал, и мы знаем, что Миндоса был убит кинжалом. Ты даже смог определить, что за яд был на лезвии. Мне кажется, что осталось только выяснить, кто нанес удар. Говорю тебе, Кеннеди, Уитни пожалеет о том дне, когда он бросил меня под таким тривиальным предлогом. Аллан начал возбужденно расхаживать взад вперед Я боюсь только одного. Продолжал он. Каким будет потрясение для этой бедной маленькой девочки от всего этого? Сначала ее отец, потом Локвуд. Удар будет ужасным. Ты должен быть аккуратным с ней, Кеннеди. Не беспокойся, заверил его Крейк. Я пока не сказал ей ни слова об этом. Мы еще далеки от установки виновника убийства. У нас это одно, а факты другое. У нас должны быть факты, и факты, которые мне нужны, и которые ты, возможно, сможешь получить, касаются странных действий Демоше. Нортон вгляделся в лицо Кеннеди в поисках хоть какого-то намека на то, что скрывалось за этим замечанием, но не смог ничего понять. Не беспокойся, я буду терпеливо наблюдать за ними, сказал он, поднимаясь, чтобы уйти. Старый Мендоса уже никогда не был прежним после того, как они так сблизились с сеньорой. И я думаю, что вижу похожую перемену в Витнии. Чем ты это объяснишь? спросил Кеннеди, не признавая, что это привлекло и его внимание. Не имею ни малейшего представления, что это может быть, признался археолог. Инес боится ее так же, как и все остальные, вдумчиво заметил Крейк. Она говорит, что у нее дурной глаз. Нередкое убеждение среди латиноамериканцев, прокомментировал Нортон. На самом деле, я полагаю, что и среди нас, жителей штатов, есть еще люди, которые верят в дурной глаз. Тем не менее ты вряд ли можешь винить эту маленькую девочку за то, что она верит в это, как верят почти все на ее родине. Что ж, не буду больше вас задерживать. Я сообщу тебе обо всем, что я узнаю от сеньоры Демаше и ее сына. Думаю, все получится замечательно. Когда Аллан ушел от нас, его лицо было намного светлее, чем когда мы встретили его в дверях. Кеннеди Оставшись наконец в одиночестве в лаборатории, подошел к шкафу и достал оттуда странного вида аппарат, который, насколько я могу описать его, состоял из своего рода треугольной призмы, установленной вертикально на край жесткой платформы, прикрепленной к массивной подставке из латуни. Нортон, похоже, внезапно стал очень заботиться о благополучии синье Ритты де Мендоса. Рискнул я нарушить молчание, пока Крейг работал над настройкой этой штуки. Кеннеди улыбнулся. Кажется, все о ней заботятся, даже Уитни. Ответил он, закручивая установочный винт, чтобы выровнять разные детали нужным ему образом. Зазвонил телефон. Ты не ответишь? спросил я Крейга. Нет, ответил тот, даже не пытаясь оторваться от работы. Узнай, кто это. Если только это не что-то очень важное, скажи, что я занят расследованием и что меня не будет ни в лаборатории, ни дома до завтрашнего утра. Мне нужно сделать это сегодня же вечером. Я снял трубку. Здравствуйте. Это профессор Кеннеди, послышался в трубке знакомый голос. Нет, ответил я. Ему что-нибудь передать? Это мистер Локвуд, сказал звонивший, которого я и так уже узнал. Когда вы его ждете назад? Это Локвуд, прошептал я Крейгу, прикрыв рукой трубку. Посмотрим, чего он хочет, ответил мой друг. Передай ему то, что я тебе сказал. Я повторил Честеру слова Кеннеди. Что ж, это очень плохо, ответил Локвуд. Я только что видел мистера Уитни, и он сказал мне, что Вы с Кеннеди довольно дружны с Нортоном. Конечно, я и раньше это знал. Я видел вас вместе у Миндосы, когда вы были там в первый раз. Я хотел бы поговорить с Кеннеди об этом человеке. Полагаю, что Нортон рассказал вам собственную версию истории своих отношений с Уитни. Я хороший слушатель, и поэтому я не стал ничего говорить на это, даже того, что Локвуду лучше сказать об этом Кеннеди утром. Это было что-то новенькое. Один из фигурантов дела добровольно заговорил об интересующих нас вещах. Так что я дал Честеру возможность все рассказать, и мне было все равно, верю я в то, что он говорит или нет. Знаете, я был знаком с ним в Лиме, сообщил Локвуд. То, что я хочу сказать, связано с тем кинжалом, который, по его словам, был украден. Я хочу рассказать все, что знаю о том, как он его получил. В этом был замешан индеец, который покончил с собой. Ну, в общем, скажите Кеннеди, что я хотел бы встретиться с ним утром. Он повесил трубку, и я повторил то, что он мне сказал, пока Крейк продолжал настраивать аппарат. Скажи, воскликнул я, закончив, Я только что дал поручение Нортону наблюдать за Демоше. Но ведь он по сравнению с ними мальчик из воскресной школы. Они же съедят его живьём. А Локвуд, похоже, так не думает. Кеннеди спокойно улыбнулся. Вот поэтому я и попросил его сделать это, сказал он, отрываясь от своего занятия. Я посчитал, что он способен заметить многие важные вещи. К тому же, он Так, подавлен, а теперь ему придется быть начеку, и это отвлечет его. А у нас будет шанс спокойно поработать. Кеннеди закончил настройку машины и теперь перешел к другому ящику, из которого достал первый конверт с окурками, которые мы забрали из офиса Уитни. Затем он вытащил из кармана своего пальто второй конверт с пеплом и окурками, сигарету из портсигара Локвуда и окурки оставшиеся от сигарет, которые когда-то принадлежали Луису де Мендосе. Он тщательно разложил все это на столе и пометил каждый окурок, чтобы они точно не перепутались, после чего взял один из окурков и зажег его. Аппарат и мощную лампу окутали клубы дыма, а крейк начал всматриваться в объектив, манипулируя акурком с изнурительным терпением и мастерством. Я видел, что мой друг обнаружил что-то любопытное, но он ничего не сказал, так как был полностью сосредоточен на работе, и я не стал прерывать ход его мыслей. Наконец он сам поманил меня к себе. Что ты на это скажешь? Поинтересовался он Я тоже посмотрел в окуляр, но увидел только несколько странных линий на какой-то тонкой решетке. Если ты хочешь услышать мое мнение, сказал я со смехом. Тебе придется сначала объяснить мне, на что я смотрю. Это, начал объяснять Крейк, пока я пристально смотрел в окуляр. Одна из последних форм спектроскопа, известного как интерферометр с тонкими линейными решетками, в которых можно увидеть линии, близкие к линиям спектра. Его точность доведена до предела. Каждое вещество, как ты знаешь, при излучении света характеризуется тем, что на первый взгляд кажется почти случайными наборами спектральных полос, не связанных друг с другом. Но они связаны математическими законами, и их кажущийся бессистемный характер это просто следствие отсутствия у нас знаний о том, как интерпретировать результаты. Кеннеди вернулся на свое место у окуляра, чтобы проверить свои результаты. "Уолтер", сказал он наконец, глядя на меня с огоньком в глазах. "Мне нужно, чтобы ты нашел мне кошку кошку, переспросил я. Да, кошку, felis domesticus, если так звучит лучше, самую обычную кошку. Я нахлобучил шляпу и, несмотря на поздний час, отправился исполнять эту очевидно нелепую миссию. Несколько запоздалых прохожих и полицейские наблюдали за мной, как будто я был взломщиком, и я чувствовал себя полным дураком. Но в конце концов Благодаря настойчивости и аккуратности мне удалось поймать довольно неплохой экземпляр вида Felis domesticus. И я отнес его на руках в лабораторию, отделавшись множеством царапин и нецензурно ругаясь.